Глава десятая. Лили. Впервые она сидела на переднем пассажирском кресле, когда я за рулем. Я никогда не разрешала ей садиться рядом со мной. Не хотела, чтобы она критиковала мою манеру водить. Это смешно. Теперь я понимаю. Мы долго едем молча, погрузившись в свои размышления. Бок о бок мы будто подключены друг к другу. Как будто все это время мы думаем об одном и том же как будто испытываем одни и те же эмоции, пока километры дороги остаются позади. Исподволь эта тишина заставляет нас заговорить о том, что у нас на сердце, начать задавать вопросы. Те, что обычно не задают, и уж точно не дочь своей матери. Ты никогда не скучала по мужской любви? Никогда. Я пристально смотрю на свою мать. Но это правда. «Думаю, одни созданы для этого, а другие нет. И потом, за мной было кому присмотреть». Выдерживает паузу. «У меня была моя дочь». По радио звучит песня, которую я знаю наизусть, и все же горло сжимается. «Потому что ты уходишь», Жан-Жака Гольдмана. В машине тихо я вслушиваюсь в слова, и на моих глазах выступают слезы. «Нелепо, я знаю». Но мне кажется, будто это песня об уходе моего отца, которого я никогда не видела, о котором ничего не знаю. Конечно, у меня к матери есть тысячи вопросов. Ну, не тысячи, конечно, но один точно. Тот, который я не решалась задавать, потому что не хотела ранить ее чувства. Почему папа ушел? На самом деле, я уверена, что в детстве спрашивала ее, и она честно отвечала, но ее ответ меня не удовлетворял. Этому ответу мне было трудно поверить, и уж если он мучил меня, как же, должно быть, он не давал покоя моей матери? И однажды я перестала спрашивать, потому что ответ никогда меня не устраивал. Я не знаю, как она могла довольствоваться этим, не подумав о себе, обо мне. Почему не догнала его? Почему не звонила, не требовала объяснить причину, за которую потом можно было бы держаться? Причину, заключавшуюся ни в ней, ни во мне, что позволило бы жить без чувства вины. Ведь ни она, ни я ни в чем не были виноваты. Я никогда не нуждалась в отце. Никогда не мучилась вопросом о том, кто я такая. Но недосказанность сохраняется, и я кружу вокруг нее. А ведь одного ответа было бы достаточно, чтобы положить этому конец. «Почему папа ушел? вдруг спрашиваю я. «Почему он бросил нас?» Мама продолжает смотреть прямо перед собой и негромко говорит. «Не нас, а меня. Тебя он не бросал». «Я не понимаю. Твой отец ушел от меня, и я не хотела, чтобы он возвращался вынужденно». «Вынужденно? Дай мне закончить, Лили. Ты прекрасно знаешь, я говорю не о тебе. Я не хотела, чтобы он чувствовал себя обязанным. Тогда он уже решил, что без меня будет счастливее». Поэтому я не сказала ему о своей беременности. У меня нет слов. Но, мама, я всю жизнь думала, что меня бросили, что просто быть собой недостаточно, чтобы меня любили. Я выросла в страхе все потерять, ослабив хватку. Я выросла в страхе оказаться несостоятельной, даже отдав все, С мыслью о том, что тебя могут бросить в любой момент, без всякой причины. И я все потеряю. Почему ты не сказала мне правду, Я бы поняла, это был твой выбор. Выбор любви, Лили. Знаешь, я долго колебалась, и когда я увидела его, замкнувшегося, жесткого, несгибаемого и бескомпромиссного, я ушла. Не стала его удерживать. Я очень хотела ребенка, и у меня была ты. Уже тогда, славная и живая, я никогда об этом не жалела. Это было лучшее решение в моей жизни и, пожалуй, самое смелое. Повисло молчание. Я всегда думала, будто он ушел, потому что меня было недостаточно. Напротив, Лили, если я и отпустила его, то как раз потому, что мне достаточно было тебя. Пауза. Но почему ты говоришь об этом только сейчас? Теперь я знаю, что не вечно».